Закончив разговаривать, он обратил внимание, что пассажиры в нескольких рядах за ним и перед ним как-то странно поглядывают на него. Видимо, они слышали его разговор. Связь была не слишком хорошей ему пришлось почти что кричать. И он вдруг вспомнил, что он единственный пассажир этого самолета, который знает о катастрофе ТВА-800. Был до этой минуты. Он нарушил слово данное стюардессе, но у него не было выбора.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 В такси звучала утренняя музыка, главным образом французская, время от времени прерывавшаяся последними известиями сообщениями. Внезапно, во время очередной порции известий, водитель сделал звук громче и сосредоточенно слушал.